Путешествуя по тексту Обаминой статьи, мы наталкиваемся на отношение США к Африке. Такое же оташ, такая трогательная забота США об урегулировании конфликтов, которые они сами там провоцируют, финансируют и подогревают с помощью ЧВК, которые там кишат как змеи. Зачем им Африка? Зачем огонь бесконечных войн там? По мнению американских экспертов, это делается по следующим причинам. В Африке много сырья, но есть ещё одно обстоятельство, которое не даёт хазарам покоя. В Африку активно внедрился и распространил свое влияние Китай. Африка для Китая очень важный источник ресурсов. США ставит задачу убрать Китай из Африки. Как убрать? Ведь он сам не уйдет. Для этого пущены все средства, чтобы дестабилизировать обстановку в Африке и вынудить Китай уйти из охваченного организованными США войнами региона. В конце концов, народы Африки, измученные и изнуренные этими войнами, сами сдадут себя, свой суверенитет и свою государственность, глобальной элите. Только бы кончилось кровопролитие. Таким образом достигается региональное лидерство, как предпосылка лидерства глобального. А Африка после периода управляемого хаоса становится готова к вступлению в глобальный каганат. Но как же Китай? Ведь он лишился ключевого источника ресурсов, а без них не обойдешься. Страна колоссальные потребности колоссальные. Что делать и где искать ресурсы? Единственным регионом оказывается Сибирь, где Китай сталкивывается с Россией. Обама приведён к власти, чтобы реализовать этот сценарий: через дестабилизацию обстановки в Африке вытеснить Китай, установить контроль над регионом, разгосударствлить его, включить его в новый мировой порядок и столкнуть в чудовищной войне Китай и Россию. Вот задача Обамы как президента уничтожаей своих врагов руками своих врагов. В плане глобализации и внедрения нового мирового порядка в каждый дом Обама планирует пойти много дальше, чем его предшественники. Так он заявляет в статье о том, что планирует создать фонд глобального образования, капитал которого составит 2 миллиарда. Этот фонд должен, как заявляет Обама, объединить мир вместе в вопросах ликвидации дефицита глобального образования. Мы все привыкли к понятию национальное образование, применяемому в суверенных национальных государствах. Переход с национального на глобальное образование это нечто новое, означающее десуверенизацию одной из ключевых сфер, на которых основан государственный суверенитет и сама государственность. Это и другие инициативы Обамы подтверждают тот факт, что ему поручено выполнить масштабную работу по глобальным переменам, которые он обещал ничего не подозревающему американскому народу и человечеству. Один из наиболее влиятельных представителей глобальной элиты Генри Киссинджер заявил, что войны, ведущиеся по всему миру, и международное уважение к Бараку Обаме создали оптимальные условия для установления нового мирового порядка. Эту ремарку Киссинджер сделал в своём интервью CNBC, когда его спросили, какой международный конфликт будет определять внешнюю политику администрации Обамы. Он ответил: Избранный президент приходит в свой офис в момент, когда происходят беспорядки во многих частях мира одновременно. Это и Индия, и Пакистан, движение джихадистов, так что вы не можете сказать, что есть одна проблема, которая является самой важной, но он может дать импульс американской внешней политике частично потому, что его избрание с водушевлением принято во всём мире. Его задача будет разработать всеобъемлющую стратегию для Америки в этот период, когда действительно может быть создан новый мировой порядок. Это великая возможность, это не только кризис. В другом своем интервью в прошлом году, которое Киссинджер дал «Пи-Би-Эс», Он коснулся этой же темы, сказав: "Существует необходимость для нового мирового порядка. Я думаю, что в конце срока этой администрации и со всем этим беспорядком, и в начале срока следующей администрации мы можем действительно быть свидетелями создания нового мирового порядка, потому что народы, смотрящие в пропасть, даже в исламском мире, в какой-то момент вынуждены будут прийти к заключению, что их ожидания должны осуществиться в условиях другой системы". И наконец, ещё одно последовавшее за этим интервью Киссинджера данное им Чарли Роулс, где он сказал, что нынешний глобальный кризис должен рассматриваться как возможность перейти к миру без границ, где национальные интересы вытесняются глобальной необходимостью. Известно, что Киссинджер является постоянным участником заседаний Билдербергского клуба, сверхсекретной организации глобальной элиты невидимой Хазарии. В этот клуб входят представители правительственных кругов, политической и бизнес-элиты, а также академических и журналистских кругов. Как следует из просочившейся информации с последнего заседания Билдерберга, его участники обсуждали глобалистскую повестку дня и необходимость реализации идеи, что понятие национального суверенитета является устаревшим и регрессивным. Обозреватель CNBC, бравший интервью у Киссинджера, задал ему следующий заключительный вопрос: Вы уверены в людях, которых президент Обама избрал в качестве своего окружения? Киссинджер ответил: "Он назначил исключительно талантливую группу людей как в международной, так и в финансовой сферах. Но кто бы в этом сомневался? Международные советники Обамы либо поддерживали, либо до сих пор поддерживают войну в Ираке". На экономическом фронте у Обамы самые тесные связи с первыми лицами Федеральной резервной системы. Его тёплые отношения с Бжезинским тоже хорошо известны. Обама является членом Совета по международным отношениям. Он участвовал вместе с Хиллари Клинтон в тайной встрече в доме члена Билдербергского клуба Дианы Файнштайн, в то время, когда в 2008 году всего в нескольких милях от этого дома проходило заседание Билдерберга. Приведём только несколько избранных Обамой в своё окружение лиц. Тимоти Гейтнер, министр финансов, член Бильдерберга, Совета по международным отношениям, трехсторонней комиссии, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка, директор по вопросам политики развития МВФ, член связанный с Kissinger and Associated группой 30G30, архитектор закона о срочной государственной суде банком. Пол Волкер. Руководитель консультативного совета по реструктуризации экономики при Белом доме, член Билдерберга, совета по международным отношениям, председатель североамериканского отделения трёхсторонней комиссии, бывший глава Федеральной резервной системы в эпоху президентства Картера и Рейгана, президент Федерального резервного банка Нью-Йорка, член G30, директор компании Rothschild Wolfenson, давний партнёр семьи Ракфеллеров. Как пишет Вебстер Тарпли в своей статье Привет от барки профсоюзы выброшенный за борт от 22 ноября 2008 года, режим Обамы формируется из банкиров, банкирами и ради банкиров. Обама выступает в роли не более чем ничтожной куклы торговцев деривативами с Уолл-стрит и махинаторами окупационных войн. Рам Эмانوэль, правая рука президента Обамы, руководитель аппарата Белого дома это третий по значимости пост в правительственной иерархии США. Он несёт ответственность за подбор кадров для аппарата правительства, связь между Белым домом и Конгрессом США, внутреннюю политику страны и работу кабинета министров. Согласно американским законам, министры не отчитываются напрямую президенту США, а передают информацию главе канцелярии, который затем решает, кто из них встретится с президентом. Исключение из этого правила составляет лишь глава Госдепартамента и министр обороны, которые общаются с президентом при посредстве советника по национальной безопасности. Вурстер Тарпли пишет: "Первые назначения в команде Обамы напоминают не о новом курсе Роузвельта, а о корпоративном государстве в стиле Муссолини. Назначение злобного хама по имени Рам Иммануэль на должность главы аппарата вызвало отрыпь даже у самых завзятых или замшелых комментаторов. Рам, бывший офицер израильской армии, охваченный страстью производства войн. Цитируется по Привет от барки, профсоюзы выброшенных за борт, 22 ноября 2008 года". Иммануэль был главным советником Клинтона в Белом доме с 1993 по 1998 годы. Сначала он стал помощником президента по политическим вопросам, а потом старшим советником по обороне и стратегии. Иммануэль служил добровольцем в израильской армии во время войны в Персидском заливе. Позиции пленных не брать, заслужил прозвище Рамбо. Он пламенный сионист. Его отец был членом израильской террористической организации Иргун. Шерман школьник из Чикаго назвал Рам-Имнуэля действующим главным резидентом Масады в Северной Америке. Рам-Имнуэль является соавтором книги План величайшей идеи для Америки. Заключительная глава в ней, посвящённая международной политике, названа Новые стратегии завершения войны с террором. В ней, в частности, говорится, «Используя все рычаги, нам необходимо сделать нашу страну безопасной. Америка должна возглавить мировую борьбу против распространения зла и тоталитаризма. Нам необходимо создать военную зеленую линию в мире под контролем специальных сил США и морской пехоты. Для этого необходимо увеличить численность армии США на 100 тысяч человек». И еще одна цитата. «Мы должны перестать пытаться воевать с террором только за себя». И, наконец, мы должны дать нашим войскам право на операции здесь, дома. И мы должны защитить нашу родину и гражданские свободы, создав для этого внутренние контртеррористические силы, подобные британской Ми-15. Об Эммануэле говорят, что он посылал протувшую рыбу бывшим коллегам после того, как их пути расходились. Это знак, который посылает мафия. В 1996 году в ночь после выборов Иммануэль был настолько зол на врагов президента, что на торжественном ужине с коллегами по предвыборной борьбе он встал, схватил столовый нож и начал выкрикивать список предателей, крича: "Мёртвый, мёртвый, мёртвый!" и вонзая нож в стол после каждого имени. Когда всё было закончено, стол выглядел как лунный пейзаж. Это напоминало что-то из фильма "Крёстный отец".